«Ну почему же я вам верю?» — отозвался Юрий Петрович, действительно в ту же минуту поверивший тому, что у него на кухне пребывает святой Георгий Победоносец. Только под видом простого отставника. «Вот вы мне скажите», — завел святой, — «зачем вам сдался этот автомобиль?» «Я вас, как ваш ангел-хранитель, спрашиваю, зачем?» Юрий Михайлович пожал плечами и подумал в чуже. «Действительно, а зачем?» «Хорошо», — продолжал святой Георгий. Я поставлю вопрос иначе. Зачем обрекать себя на лишения, много лет скопидомничать и в конце концов приобрести полторы тонны металла, если остается жить неполные две недели? Вы соображаете, неполные две недели осталось жить? Как это, Настеж распахнув глаза, справился Лютиков? А вот так. Не вмешайся я в это дело. Завтра вы купите подержанную четверку в гаражном кооперативе «Дружба». и послезавтра поедете в поселок Передовик. Но не доедете, поскольку на Аминьевском шоссе стукнетесь с бандитским Роллс-Ройсом, и в результате у вас отберут ваш несчастный автомобиль. В среду вы будете отлеживаться, в четверг пойдете жаловаться в милицию, потом заболеете на нервной почве и на той неделе отправитесь в мир иной. Как вам нравится такая перспектива? Она мне совсем не нравится, сознался Юрий Петрович и помотал раздумчиво головой. «Поэтому я вам и советую, как ваш ангел-хранитель, наплюйте вы на этот автомобиль. Зачем вам на старости лет эти глупые хлопоты? Техосмотр, запчасти, м з д а и м ц ы под видом милиционеров, лишний раз рюмочку не выпить и прочая ерунда?» «Согласен», — сказал Лютиков, — «завтра начинаю другую жизнь». Сколь фантастической не покажется эта последняя вариация, нужно признать, что и она по-своему — вписывается в российскую действительность, где многое совершается по законам драматургии, а не электричества. И бог из машины, разрешающий неразрешимые ситуации, есть принцип едва ли не бытовой. Более того, явление святого Георгия Победоносца на ровном месте представляется не таким уж фантастическим по сравнению с тем, что вот в столице государства, населенного представителями белой расы, которые, кстати, заметить, дали совершенный подвид европейца, русского интеллигента. Посредине объятной площади лежит мумия фараона, заключенная в мрамор и п у л и н е п р о б и в а е м о е стекло. Закончить эту вариацию нужно так. На другой день после свидания с ангелом-хранителем Лютиков ударился во все тяжкие именно. Купил себе новые брюки, белужьи и к р ы к завтраку и вскоре сделался з а в с е г д а т а м ресторана «Москва-Париж». А следующей неделе его застрелили у подъезда ресторана, приняв по ошибке за нежелательного свидетеля по одному важному делу. И он все-таки отправился в мир иной.